История его неладов с судьбой восходит к раннему детству. Двенадцать лет от роду он упал с яблони и переломал ноги, от чего они перестали расти. Другой на его месте смирился бы с долей калеки, но не таков был Джереми. Слабость нижних конечностей он восполнил силой плеч и рук. Гарри рассказал, что с виду прад походил на краба,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 Те, кто участвовал в нападении, окажутся вне закона. Но все же составилась эскадра из четырех сильных кораблей. Прату, как всегда, не повезло. Хоть плодотворная идея принадлежала ему, адмиралом выбрали старого Сандерса, уже отошедшего от дел и мирно выращивавшего сахарный тростник близ порта рояля.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 Но из золота серебряной посуды у жителей Сан-Диего было взято невиданное количество. С этой умопомрачительной добычей победоносная эскадра вышла в море. Делюш предполагалось произвести по возвращении, соблюдением всех предписанных королевским законом формальностей. Однако злая судьба невезучего корсара опять нанесла удар». Не весть откуда, при яснейшей погоде, вдруг налетел страшный смерч и разбросал корабли во все стороны. Три остальных судна, сильно потрепанные, в конце концов прибыли одно на Барбадос, другое — Бриджтаун, третье сдалось французам на Португе. Но бешеный вместе с командой, сокровищем и капитаном Пратом сгинул бесследно». Так и пропала самая большая в истории корсарская добыча. С горьким вздохом завершил Логан свой рассказ. Мечман Проныра спросил, а может, этот ваш брат просто сбежал со всеми трофеями и сейчас живет где-нибудь припеваючи? — Где? — пожал плечами ирландец. — Такое богатство не спрячешь. И потом он ведь на Бешеном был не один. Хоть экипаж сильно поуменьшился после боя в бухте Сан-Диего, на борту оставалось почти 80 душ. Мы еще долго обсуждали эту историю, действительно захватывающую и таинственную. Но самое загадочное произошло в конце разговора. «Что-то и нынче разболтался», — быстро проговорил Логан, услышав за дверью шаги. «Про сокровища...»